Лавальер было скользко на влажной траве. Людовик осмотрелся еще внимательнее и, заметив огромный развесистый дуб, увлек лавальер к нему. Бедная девушка оглядывалась во все стороны. Казалось, она и боялась, и желала, чтобы их заметили. Король привел ее к стволу дерева, под которым было совершенно сухо, точно ливня и не было. Сам он стал возле нее, сняв шляпу.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 решились вопросительно заглянуть в глаза королю. — Но принцесса, мне кажется, не имеет никаких оснований ревновать меня, — возразил Людовик, делая усилие над собой. — Она не имеет никакого права. — Увы, — прошептала лавальер. — Неужели, — сказал король почти с упреком, — и вы считаете, что сестра вправе ревновать брата? — Государь, я не смею заглядывать в тайники вашего сердца.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 Как и все остальные, королевы и принцесса были свидетельницами этой преувеличенной любезности короля. Принцесса до такой степени была поражена, что, забывшись, толкнула королеву локтем и проговорила «Поглядите». «Вы поглядите только». Королева закрыла глаза, точно у нее закружилась голова. Она поднесла руку к лицу и села в карету. Принцесса последовала за ней.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 Я так и сделаю, — отвечал Фуке, — без всякого неудовольствия. У этой девушки, мне кажется, золотое сердце. Или много ловкости, — сказал Арамис. Но тогда дружба с ней еще нужней. Помолчав немного, он прибавил. Или я ошибаюсь, или эта малютка сведет с ума короля. Ну, скорее карету и вовсю прыть в замок.